Притом вполне возможно, что в далекой древности, когда складывалась поговорка, само слово «вор» имело еще не наше нынешнее, а иное, старорусское значение. Вор в те времена могло означать изменник родины, бунтовщик, правонарушитель. В широком смысле вообще очень многое, а вовсе не тать, не тот, кто крадет. Вспомните Тушинского вора, прямого врага московской власти. И вполне возможно, что первыми ворами Орел да Кромы, то есть обитатели этих мест, прослыли, когда еще города лежали на самой южной окраине Московской Руси, когда само название Кромы означало ее край, рубеж, кромку, когда за ними в диком поле скрывались беглые мужики, когда в самих их пределах могло находить поддержку и покрытие всякое воровство, то есть борьба с царской властью. Давно миновало время такого чисто народного фольклорного обыгрывания топонимов. Но мало-помалу, с возникновением самой науки об именах мест и даже до того, как только стал намечаться интерес к их значениям и происхождению, по мере того, как исследование стало доходить до широкой публики и даже вызывать у нее известный модный ажиотаж, народилось в качестве противовеса ироническое отношение писателей к трудам тогдашних топонимистов любителей Больше всех, пожалуй, уделил времени и место насмешкам над горе топонимистами великий американский юморист Сэмюэль Клеменс, известный всему миру под веселым псевдонимом Марка Твена. Марк Твен на языке лоцманов с Миссисипи означает две мерки, две отметки на шесте, которым измеряют глубину фарватера. Я не знаю, чем исследователи географических имен так раздражали автора Тома Сойера, но он буквально не давал им ни отдыху, ни сроку. В Калифорнии, на высоте двух километров над уровнем моря, лежит на самой границе штата Невада высокогорное озеро Тахо. Мне неизвестно, есть ли у гидронима какая-нибудь связь с именем реки Тахо на Пиренейском полуострове. Да, кстати говоря, и у последнего названия. Происхождение и значения остаются невыясненными. Единственное, что можно сказать, Пиренейское имя, по-видимому, возникло в каком-то очень древнем, дороманском иберийском языке. Марк Твен, или один из его персонажей, попадает однажды на калифорнийское Таху. Местность вокруг него живописна и служит любимым местом отдыха для всего штата. Тотчас название водоема привлекает его внимание. И немедленно, пародируя стиль американских путеводителей прошлого века, он с репортерским всезнанием начинает рассуждать над топонимические темы. «Тахо», — пишет он, — «я не берусь судить, что в его рацеях правды и что чистая выдумка, боюсь, что все вымысел. Тахо значит кузнечик». Другими словами — суп из кузнечиков. слово это индейское и характерно для индейцев. Говорят, что оно из языка пайютов, а может быть копачий. Уверяют, будто слово таху означает серебряное озеро, кристальная вода, осенний лист — ерунда. Это слово обозначает суп из кузнечиков, любимое блюдо племени копачий, да и пайютов тоже можно было бы, пожалуй, подумать, что простодушного писателя ввел в заблуждение кто-либо из местных жителей, выдающих себя за знатока индейских языков и жизни, какой-нибудь бойкий гид. Нет, не таков он был, сэмюэл Клеменс, чтобы попасться на подобную юдочку. Нет ни малейшего сомнения, он просто лукаво спародировал журнальные рассказы о путешествиях. А может быть и попавшиеся ему под руку научные рассуждения топонемистов его времени. Вот я беру в руки карточки с этимологиями названия американского штата Дакота. Одна из них утверждает, будто оно произошло от самоназвания индейского племени Яктона из Дакота, что значит «одинокая собака». Другая возводит его к такому же применному имени. Саковин, означавшему будто бы семь костров совета, оно должно тогда переводиться как «связанное союзом». Третье просто указывает на слово «союзный», а четвертое дает для Дакоты значение «друг». Причем во всех случаях мнения свои высказывают достаточно авторитетные ученые. Впрочем, их-то Марк Твен особенно любил ловить на слове. Карл Великий, король франков, пряча усмешку в усах, как бы цитирует Марк Твен, какой-то важный исторический труд. Искал для своего войска брод через реку Майн. Внезапно он увидел, к реке направляется Лань. Лань перешла реку в брод, а за ней переправились и франки. Так им удалось одержать большую победу или избежать крупного поражения. В память о которой Карл приказал заложить на том месте город и назвать его Франкфуртом, что значит «Франкский брод». А раз ни один из остальных городов так назван, не был можно смело утверждать, что во Франкфурте подобный случай произошел впервые. Старый насмешник отлично понимает, что и как он передергивает. Город был назван «Франкским бродом» и на самом деле потому, что был основан у брода, а брод лежал в земле франков. Вполне возможно, что первопричиной верно явилась какая-либо удачная переправа франковского войска через текущий по диким лесам никому еще неведомый майн, а к этому приросли уже все остальные благочестивые легенды, и все же ему смешно. Во дни Карла броды были редким и важным подарком природы человеку. Они тщательно запоминались, возле них вырастали поселки и города.